Глава двадцать четвертая. Все можно спрятать. Брови Скойла подпрыгнули. Как я и думал, вопрос был необычным для первушника. Ты о запечатанном слове? спросил он. Я пожал плечами. Наверное. Мак потерял подбородок. И к счастью, в его глазах я не увидел недовольства моим вопросом. Когда слово произносится при десятках свидетелей, оно не требует подтверждения, сказал мастер. Но бывает, что слово надо передать далеко. Например, как приказ великого приора Зигфрида: "Спика, осторожнее произноси его имя. Ты первушник, не забывай". Я поджал губы. У меня всё ещё много уязвимостей. из-за пробелов в местном этикете. Но Сквоил продолжил, как ни в чём не бывало. Обычно слово закона приносит доверенное лицо приората или член совета. Нет причин не доверять ему, ведь все знают, что ждёт его за ложь. Я округлил глаза. А вот это было интересно. В чём мастер Сквоил? Если житель Инфериура соврёт, от имени неба, Кара будет неминуема. И тут же Мак поморщился, добавив чуть потише: "Ну, если задавать правильные вопросы, не было. Опять эти слова про правильные вопросы. Интересная тут юриспруденция получается. Все очень строго, если знать, что именно строго. А если нет, члена совета? Спросил я. Но слово надо передать. Ведь это мой проповедник. Лично принёс в деревню к белым волкам печать со словом Кабанов о том, что они приняли веру и обязали подчинённую стаю сделать то же самое. Возможно из-за ограниченной меры белые вовремя не почуяли подвоха, а потом было уже поздно. Используется печать, кивнул Скойл. Она и так используется при принятии важных законов, чтобы запечатлеть в истории. Память живых Ведь так коротко. А если вернуться к моему вопросу, мастер, можно ли спрятать слово? Он задумался. Если честно, я не слышал о таком. Но тут мастер замерся и нахмурился. Он явно думал говорить об этом или нет. Мастер сковал. Здохнул я. Скажите хотя бы. У кого можно узнать? Кланы умеют скрывать свои интриги. Ты же знаешь, между ними вечные споры, ответил Мак. И оракол, если ему задать правильный вопрос, может многое узнать о сопернике. А это иногда не в интересах клана. И что же делает в таком случае? Да вот этого я не могу сказать, Мак покачал головой. Такая тайна не нашего с тобой уровня. Я обычный наставник, Иа кивнул. Теперь понятно, что надо искать повыше. Интересно, как Хаконс реагирует, если я спрошу у него. Прибьёт сразу, как вражеского подсыла, или великодушно всё расскажет, ссылаясь на странные сны. Вижу, я немного тебя успокоил, ученик. Улыбаясь, кивнул наставник. А теперь он в последнее время взял привычку перед необычными заданиями брать небольшую паузу. Нагнетая интригу. Что, наставник? спросил я, не выдержав. Закапывай копьё. В этот раз мастерской произошло с неожиданне. Теперь я копал руками длинную канавку, пытаясь повторить форму копья, и мысленно ругал над чем свет стоит учителя. Всё было написано на моём лице, и наставник только посмеивался. Спика, скажу тебе правду. Да, мастер. Ты идиот. Я в недоумении поднял взгляд. Мак опустился на колени рядом, показал мне указательный палец, потом медленно ввёл его в утоптанную землю и повёл им в сторону, оставляя глубокую борозду. Ты уже достаточно владеешь стихией для этого, сказал Мак. Всегда проверяй свои возможности, у тебя они растут не под дням, а по часам. Ну уж не знаю почему. Он покачал головой, усмехаясь. "Я не особо верю в успех", упёр палец в землю, попробовал почуять стихию, семелкие частицы под кожей и мысленно приказал им разъехаться. Действительно вышло довольно легко. Потом я повёл палец в сторону, но он не поддался. "Не отпускай стихию", сказал мастер. "Вообще у тебя она должна стать ещё одним чувством". как зрение или слух. Понимаешь? Я кивнул и снова сосредоточился. Разгоняя частицы земли перед пальцем, мне удалось продолжить уже раскопанную перед этим борозду. Правда, через полметра голова начала потрескивать. Что не так с пика? Голова болит. Это твой предел, сказал мастер. Ты знаешь, что такое мышечная боль? Да. Если не заниматься до этой самой боли, то ты не достигаешь предела, и мышцы не растут, так и здесь. Каждый день ты должен касаться потолка. Ясно? Я кивнул, заканчивая ямку для копья уже более привычным способом, сдирая ногти на пальцах. Наконец я примерил копье и вложил его в землю. По указу учителя я прикопал его и аккуратно притромбовал Боясь расколоть хрупкую керамику. Розувайся, ответил наставник на мой вопросительный взгляд. Уже не задавай вопросов. Я скинул ставшие привычными боты. Вставай на копье, усмехнулся Скоэл. Только осторожно, если расколешь, то меня горшечник прибьёт. Я встал, касаясь подушечками стоп гладкой поверхности глиняного оружия. Я плохо прикопал его. И в некоторых местах блестящее древко проглядывало. Тут же по телу пролилась сила. Да, касание этого оружия даже ногами давало эффект. Чуешь, Дар? Да. А теперь, Спика, наставник опять взял паузу, глядя мне в глаза. Ты догадываешься наконец, чего я от тебя жду? Я простонал. Учитель, я стараюсь, но эти ваши загадки сложны. Мне вкапывать копьё перед битвой и в арену и не сходить с него. Скоил хлопнул себя по лбу. Я усмехнулся. Такое выражение эмоций очень популярно у нас на земле в интернете, когда собеседник там проявляет лютую глупость. Спейка это копьё, в земле всегда было, рявкнул Скоил. Пойми ты уже. Оно было глиной, а мастер взял его и лишь придал форму. Я задумался над его словами. Посмотрел себе под ноги. Я стоял как заправский канатоходец, пытаясь прощупать гладкое древко под ногами. "Ну, скажи, что ты понял, Спика?" Сокрушно покачал головой Скойл. "Не хотел тебе говорить, но ты ведь лучший мой ученик". Я не обратил внимания на его слова, продолжая рассматривать блестящий бокат древка. Оно всегда было в земле. А ну и сейчас там. Получается? Осторожно начал я, что я могу придать мысленную форму кобью в любом месте? Наконец-то. Выдохнул Мак. Да, спика, да! В этом твоя сила. Я отступил в сторону. Сила сразу же ушла и жил, и я закрыл глаза, пытаясь мысленно сосредоточиться. Вот подо мной земля. Миллионы мелких частичек, составляющие слой разнородной массы. Но если я прямо под стопами представлю мысленное копьё, эх, с воображением у меня всегда было туго. Я попытался вообразить в толще земли геометрическую фигуру, очень вытянутый цилиндр. Это будет древко и острый конус на конце. Но ну, чем не копьё, И я стою прямо на нём. Как разряд тока по жилам и мышцам прокатилась сила. Мои глаза удивлённо распахнулись, и эффект сразу же пропал. Я потерял концентрацию. Но удар был. Я понял, мастер, срывающимся голосом прохрипел я. Я до того взволновался, что даже потерял чувство стихии. Спикой я вижу, Довольно улыбаясь, ответил Скоил. Теперь всё зависит только от тебя. Кстати, вон она твоя хозяйка идёт. Я обернулся. Хилда зашла на ристалище и двигалась ко мне уверенной походкой. Рассматривая её, я в который раз отметил грацию и красоту, особую волчью красоту хищницы, готовой броситься, едва жертва даст слабино. Если сравнивать ее с первушкой устрицей, то это земля и небо. Та более мягкая, нежная, со своей женской хитростью, позволяющей выживать в жестоком мире. Но устрица и не прыгает выше головы. Хильда же готова была порвать любого, кто станет на пути. Я поймал себя на мысли, что вспоминая первый день, когда случайно заметил волчицу без верхней куртки. И быстро постарался взять себя в руки. Первотас Рана. Ещё одна такая мысль. Вместо приветствия сказала Хельда, но ожидаемого кулака в живот не прилетело. Вместо этого она посмотрела на Скойла. Мастер, вы прямо лучитесь весь? Удивилась она, потому что первотас Рана сегодня превзошёл все ожидания. Счастливо улыбаясь, ответил наставник. Мы шли по Волгограду. Встроенный стан Хельде покачивался впереди, и я, как и положено первушнику, держался позади. Правда, на неё я особо не смотрел, потому что крутил головой. С Волгоградом будто что-то произошло. На улицу высыпало много народу, вокруг кипела работа, и я сразу сообразил, что в основном тут бегали первушники и нули. Последних заставили выполнять самую чёрную работу. Они мели улицы, драили стены домов, вычищали канавы для стока отходов. Город не только убирали, но и украшали. Улицы обвешивали яркими флажками, на домах появлялись ещё фонарики. Многие дома белили заново, и вокруг слышалась ругань недовольных зверей. Давай, первота, пошевеливайся. Но лей, если жить хотите, вам лучше спеть до темноты. Запропущенный пятна и грязь прилетала даже первушникам, а нулей в лучшем случае ждала порка. В худшем же больше всего меня угнетало, что я ничем не мог помочь. Не пробежишься по Вольфграду, карающей тенью, обломаешься на первом или втором звере. Что случилось, госпожа? К чему всё это? спросил я, пытаясь отвлечься от всеобщей несправедливости. Мог бы и догадаться, спика. Добродушно ответила Хилда. Со дня на день ожидают приезда великого приора. Понятно. Чувствовалось, что она думает о чём-то своём. И это что-то было намного серьёзнее моей наглости, поэтому обычных возмущений не последовало. Куда мы идём, госпожа? Спика. Первух это приставучие, вздохнула Хильда. Ты васобняк, а я дальше по делам. Я поскреп за тылок. Вот спроси сейчас про дела, и это бестия спылит. И так уже хожу по краю. Но пропечать надо у кого-то вызнать, а больше воль в городе я никого не знаю. Вот только спроси, огрызнулась Волчица, видимо уловив мои эмоции. Меня взяла злость за ее характер. Вот ничем она не отличалась от капризной и своевольной женщины со своими заскоками. И куда ты идешь, госпожа? С вызовом спросил я. Кулак не достал до моего живота несколько сантиметров и волчица зло бросила. Быстрый стал, да? Вашими стараниями научила на свою голову, сказала Хильда. Не то скалясь, не то улыбаясь. Как спрятать слово от неба? На одном духу выплюл я. Была не была, помирать так с музыкой. Но мне надо было всё выяснить и побыстрее. Раз уж приор прибывает и суд над скорпионами вот-вот состоится. Ах ты ж! Хилда даже забыла возмутиться. Зачем тебе? Печать Кабанов, помнишь? Я говорил. Ты думаешь? Она остановилась. Но волчится за стела посреди улицы. Как раз рядом с ней мёл веником щуплый старичок Первушник, и он решил быстро исчезнуть. Видимо, почел, что меня сейчас будут воспитывать и побоялся, что прилетит и ему. Да ну нет, она покачала головой. Думаешь, Грей рискнёт так? Альфа всегда может проверить секретницу по первому требованию, уж тем более на суде. Секретницу Хилда смерила меня взглядом. Вот если бы не Хакон, она покачала головой. Я бы тебя уже давно убила. Ты слуга, твоё дело защищать слово клана. Закончил я за неё и пристально посмотрел в глаза. Ведь так? Она закусила губу. Я же продолжил. Ей имей право знать. Твой примал прошёл испытание верность. Почему ты ему не доверяешь, госпожа? Не забывайся, Спика. Мне уверенно ответила она, а потом вдруг сказала: Я получила право встретиться с Хормом, старейшиной Скорпов. Сейчас иду к нему. Чем ты мне тут можешь помочь? А с тобой можно? Кулак едва не достал до моего живота. В этот раз я даже не отпрыгнул, а лишь довернул корпус. Хилда злобно засопела, но второй раз бить не стала. Вот что и дело. Она покачала головой, когда мы спускались в подземелья крепости. Далеко перед нами шёл хмурый смотритель тюрьмы. В его руке позвякивала связка ключей, и лысый зверь в засаленном кожаном халате нервно оглядывался. Судя по комплекции, этот смотритель ничем себя не утруждал, кроме обжорства. Я подумал, как же получилось, что небо До сих пор не скинула ему меру. Уж точно этот зверь продвижением по личному пути себя не утруждает. Я узнал тот подземелье, в котором держали меня, и постарался не смотреть на дверь, где мы с волки когда-то избавились от улик. Но мы прошли через коридор и по лестнице спустились ещё ниже. Здесь было темно, и царила зловещая атмосфера. Воздух был пропитан страданиями. Я прощупал учём коридор. Здесь он был намного короче, чем сверху. Смотритель остановился у одной из дверей и спросил: "Вам кого? Воина или мага?" Старишно, который маг. Теремщик прошёл к следующей двери, сунул ключ в замочную скважину, но не поворачивая, зворчал: "Всё это плохо может кончиться". Его неприятный голос скрипел в темноте. Мастер Рольф будет недоволен. Узнаю на этом. Напомните долгах? Усмехнулась Хильда. Карта не легла. Зверь ее пустое. Зверь недовольно поморщился. Что мне твои долги? Тут вон напарник мой без следа исчез. Тоже, наверное, провел не того и не туда. Я еле сдержался, чтобы не усмехнуться. Ты испытываешь моё терпение, прошептала Хильда. Добавить бы, госпожа. Набычился смотритель. Ладно, зло бросила волчица. Пять денов сверху. Ключ повернулся, щёлкнул давно не смазанный замок, и зверь потянул ручку. Петли проскрипели, надрывая тишину подземелья. Я буду сверху, бросил теремщик напоследок. Быстрее только. И толстая туша поспешила к цветящемуся проходу на лестницу. Хельда проводила его недовольным взглядом, её глаза недобро блестели в темноте. Позор волчьего рода, процедила она сквозь зубы. Заплыл жиром боров, а ещё зверем зовётся. И она сплюнула вслед убежавшему смотрителю. Ни дара, ни силы. Всё просрал, зверьё пустое. выругалась она и щёлкнула пальцами. С ее рукой сорвалась искра, и тут же на стене ярко спыхнул факел. Я зажмурился, и волчица усмехнулась. Что-то я разозлилась, как сильно полыхнула. Затем она открыла дверь пошире. Я заглянул внутрь, и у меня все похолодело внутри. Там было небольшое помещение метра два на два, не больше. Улечься в полный рост хватит, но пленнику было трудно это сделать. Мастер Хорм Старейший на зеленых скорпионов по прозвищу Старый сидел на коленях. Его руки были сдёрнуты на цепях, голова безвольно свесилась на грудь, а все тело плетали веревки с уже знакомыми загорелыми колючками. Тут и там под ними виднелись кровоподтеки с уже засохшей кровью. Инфериор умеет быть жестоким и не только к нулям и первушникам. Видеть, как зверь ждет суда. Даже мне было страшно. Хорм сильно исхудал и постарел сразу будто лет на 20. Рёбра проступили, лицо заметно сунулось и стало угловатым. "Хорм", негромко позвала Хилда. Пленник пошевелился и поднял голову. Казалось, борода его росла отдельным пышным кустом на худом теле. Хорм открыл глаза. Я заметил, что его зрачки были мутными. Щурясь от света, старый пытался рассмотреть, кто к нему пришёл. Хорм, ты можешь говорить? Старый постелил снова голову на грудь, не издав ни звука. Хорм, мне нужна правда. Почему вы напали на белых? Ким решением это было? Зверь не отвечал, полностью игнорируя вопросы. Волчица злилась, качая головой. Судя по состоянию пленника, его сейчас хоть бей, ничего не добьёшься. Старый подал я голос. Хорм вздрогнул и Хильда обернулась. "Он одивлён", сказала она. "У него прямо буря эмоций". Я поднял руку. "Госпожа, помолчите, пожалуйста". Волчица аж захлебнулась от возмущения, а пленник вдруг издал смешок. Просва. Я это, старый. У меня видения. Ты снишься мне? Нет? Просво? Удивлённо переспросила Хилда. По её виду стало понятно, что она совершенно не понимает, что происходит. Что со стаей? спросил Хорм. Отослали на восток на войну. ответила за меня Хилда. Ты не первый раз приходишь ко мне. Старый повернул голову к ней. А в этот раз привела необычного гостя. Он не может быть просветлённым. Она покачала головой. Это не ноль. Может, ты спутал с тем просветлённым, которого вы поймали у белых? Не ноль? Несмотря на плохое состояние знахарь всё же удивился. Да, мастер зверь. Я первоушник. Хилда ахнула и отошла на шаг от меня, а пленик закашлялся от удивления. Я думала, это из сказки. Только и покачала головой, полчица. Почему же ты молчал? А что бы меня ждало? Казнь? Я усмехнулся, глядя ей в глаза. Я всё равно ничего не помню. И тут же мне в голову пришла идея, и я быстро её озвучил: "Надей, что волчица Не заметит этой маленькой лжи. Когда меня выбросили в первую меру, память отшибла. Провалы. Хельда в недоумении качала головой, пытаясь собраться с мыслями, а я же повернулся к знахарю. Старый, у меня была печать со словом, что кабаны приняли новую веру. Ещё там в деревне. Мы не нашли никакой печати, ответил пленник, тяжело качая головой. Я бы почуял Я вспомнил, что рычок рассказывал, как охотники ушли в Вольфград с этой самой печатью, рассказать правду. "Я же тебе говорила, первота", сказала Хилда. "Ни один клан в Вольфграде не рискнёт припрятать у себя такую печать". "Секретница", чуть слышно повторил старый. "Та самая, которая скрывает секрет от неба". "Вот, даже в вашей глуши об этом слышали?" усмихнулась Хильда. Серая волчица. Надрываясь, ответил Хорм. Зелёные скорпионы, потомки жёлтых. Мы когда-то правили этими землями. Что же это за секретница такая? спросил я. Не забывайся, первота. Недовольно поморщилась Хильда. Хорм, кто был на том совете? Когда вы получили разрешение наказать белых волков? Шкатулка. Будто не слыша волчицу, ответил пленник. Из Аурита. Аурит? только и спросил я. Заткнись, первота, зашипела Хельда, уткнув взгляд в потолок. Прошу тебя, только заткнись. Металл ангелов. Тихо сказал Хорм. и закашился, покачиваясь на цепях.